так и явным порицанием ее политики. Поэтому вскоре она совсем отстранила Павла от государственных дел. Он негодовал, впал в подозрительность, жаловался на несправедливость матери к нему, а когда последняя подарила ему гатчина, он совершенно удалился от петербургской придворной жизни и замкнулся в кругу немногих близких друзей, И единомышленников. В Гатчине Павел прожил в ожидании престола 13 лет. Он выстроил там школу, больницу и четыре церкви для разных вероисповеданий, приняв содержание духовенства на свой счет. Стремясь улучшить положение крестьян, он часто помогал им деньгами и землей. Чтобы дать населению заработок, завел стеклянный и фарфоровый заводы, суконную фабрику и шляпную мастерскую. Но самым любимым его делом было устройство своей маленькой армии по прусскому образцу. Екатерина совершенно не вмешивалась в гачинские дела сына, предоставив ему полную свободу заниматься чем угодно у нее уже созрел план устранить Павла от престола и передать верховную власть любимому внуку Александру. Когда Павел узнал об этом намерении матери, его душевное состояние сделалось еще тяжелее. Он стал подозревать в покушении на свои права всех окружающих, а особенно Александра, хотя последний – ясно дал отцу понять свое несочувствие планам Екатерины. В связи с этим настроением Павла стоит составление в 1788 году им и Марии Федоровной «Закона о престолонаследии», опубликованного в день коронации Павла. 6 ноября 1796 года Екатерина внезапно скончалась, не осуществив передачи верховной власти Александру. И Павел вступил на Всероссийский престол. Впоследствии Лубиновский описывает начало царствования Павла так. Царь сам за работой с ранней зари, с 6 часов утра. Генерал-прокурор, в доме которого жил князь Репнин и я, каждый день отправлялся с докладом во дворец в пять с половиной часов утра. Мир живет примером государя. В канцеляриях, в департаментах, в коллегиях, везде в столице свечи горели с пяти часов утра. С той же поры в вице-канцелярском доме, что было против Зимнего дворца, Все люстры и комнаты пылали. Сенаторы с восьми часов сидели за красным столом. Возрождение по военной части было еще явственнее. С головы началось. Седые с георгиевскими звездами военачальники учились маршировать, равняться, салютовать. Нельзя было не заметить с первого шага в столице как дрожь и не от стужи только, словно эпидемия, всех равно пронимала. Вскоре по вступлении на престол Павел ввел во всей армии новую форму по прусскому образцу, усвоенному гальчинскими войсками. Большинство военных было очень недовольно этой формой, некрасивой и неудобной, но подчинилась воле императора, который говорил «Эта одежда и Богу угодна, и нам хороша». Один лишь Суворов осмелился протестовать. Когда ему прислали образцы кос и мерки для буклей, он сказал «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец» природный русак. За это Суворов был уволен со службы без мундира.